Мистера Пая я настиг возле церкви. Он рассказывал что-то Эмили Бертон, и та была розовой и возбужденной. Мистер Пай приветствовал меня с очевидным восторгом. «Ах, мистер Бартон, доброе утро, доброе утро! Как поживает ваша очаровательная сестра?» Я сообщил ему, что Джоанна поживает неплохо. «Но не присоединяется к нашему сельскому парламенту». Мы все здесь в напряженном ожидании новостей. Убийство. Убийство среди нас. Совсем как в воскресной газете. Боюсь только, что это не из самых интересных преступлений. Подлое жестокое убийство маленькой служанки. Никаких подробностей о преступлении. Мисс Бертон сказала дрожащим голосом. Это шокирует. «Совершенно шокирует!» Мистер Пай повернулся к ней. «Но вам это нравится, дорогая леди! Вам это нравится, признайте это! Вы не одобряете такой интерес! Вы находите его предосудительным! Но это же сенсация! Я настаиваю, это действительно сенсация!» «Такая милая девушка!» Сказала Эмили Бертон. Она пришла ко мне из монастыря святой Клотильды. Совершенно неопытная девочка, но очень способная. Она превратилась в такую милую маленькую служанку. Патридж была ею очень довольна. Я сказал быстро. Она собиралась на чай к Патридж Вчера днем. Я повернулся к паю. Впрочем, думаю, Айми Гриффитс уже рассказала вам. Я говорил небрежным тоном. Пай отреагировал явно без всяких подозрений. Она упоминала об этом, да. Она сказала, как я помню, что это что-то новенькое, чтобы слуги пользовались телефонами хозяев. — Патридж никогда бы и не подумала о чем-либо подобном, — сказала мисс Эмили. И я была очень удивлена поступком Агнес. «Вы отстаёте от времени, дорогая леди», — сказал мистер Пай. «Мои двое слуг постоянно терзают телефон и курят по всему дому, пока я не сделаю им замечания. Но я не могу делать их часто. Прескот, — божественный повар, хотя излишне темпераментный, а миссис Прескот восхитительная горничная». «Да». — В самом деле мы все думаем, что вы счастливчик. Я вмешался, поскольку не хотел, чтобы беседа свелась к домашним проблемам. — Известие об убийстве разнеслось очень быстро, — сказал я. — Конечно, конечно, — согласился мистер Пай. — Мясник, булошник, продавец подсвечников, молва, изукрашенная множеством домыслов. — Что вы хотите? — Лимсток, увы. чтобы ему пусто было. Анонимные письма, убийства, уголовные склонности. Эмили Бертон нервно сказала, «Никто не думает, нет же такой мысли, что... что это между собой связано». Мистер Пай на лету подхватил идею. «Интересное предположение. Девушка что-то знала, из-за чего ее убили. Да-да, весьма многообещающе». — Как умно с вашей стороны догадаться об этом? — Я... я не могу этого вынести. Эмили Бертон резко оборвала разговор и пошла прочь, шагая очень быстро. Пай посмотрел ей вслед, его ангельское личико насмешливо сморщилось. Он вновь повернулся ко мне и осторожно покачал головой. — Чувствительная душа, очаровательное создание! Вам не кажется, как старинное произведение искусства. Она, знаете ли, не принадлежит к собственному своему поколению. Она из предыдущего. Ее мать, должно быть, имела очень сильный характер. Я бы сказал, она словно накрыла семью чехлом, остановив время около 1870 года. Целая семья, упрятанная под стеклянным колпаком. Мне нравится наталкиваться на такие явления.